Глава 22. Приветствующий. Приветствие царя больше напоминало смотр войск. Я стоял в шеренге во втором ряду и смотрел, как приближается царская армия. Я знал, что тут обязательно будут стражи душ, причем высокого ранга, поэтому вперед не лез. Эвелина заведомо достала какие-то тени и мастерски поработала с моим лицом. Избранница вопросов не задавала, прекрасно понимая, что мы теперь все скрываемся. Удивительно, как меняется человек, если нанести немного тонального крема на нос и щеки. Мой дрищ стал довольно пухловатым, а со второго ряда так вообще меня и не разглядишь, будь ты хоть супер-детективом. Сами чернолунники были совсем рядом, за моей спиной, и я даже слышал, как тревожно шептались Евелина с Афанасием. Они о чем-то спорили, но из-за гомона в рядах солдат я не мог расслышать. Пользуясь знаниями псиоников, я, ради маскировки, замкнул энергопотоки своего тела в самый экономный цикл, пытаясь излучать в пространство почти столько же псионики, сколько и безлунные солдаты вокруг. Иначе можно перестараться, закрывшись слишком плотно, и для чувствительного сканера я буду выглядеть черной дырой посреди звезд. Вообще... Я перестраховывался, пусть и понимал, что тут очень мало людей, которые могли меня узнать. Я разительно изменился за эти дни. Щеки покрыла пуховая щетинка, которая хоть и плохо скрывала мой шрам, но тоже была рыжей, а это очень меняло лицо. Плюс красная шевелюра, которая отросла настолько, что уже закрывала мне уши. Еще немного, и я смогу увязывать волосы в хвост. Да и физически я окреп, все-таки... За последние недели мне пришлось немало побегать, и худо-бедно напитывающая чакры псионика тоже влияла на тело. Моя сегодняшняя внешность была известна только Вячеславу Ключевцу, который, как я надеялся, сдох где-нибудь в Межидаре. Но полагаться на его смерть было глупо, и я держал эту мысль чисто для удовольствия. Вепревы, которые знали моего Василия давно, интуитивно искали бы седого паренька. Стражи душ тоже имеют такую ориентировку. В Межедаре они со мной даже не чухнулись, когда пытались провернуть с капитаном требухой свои делишки. Кто еще? Может, выжил кто-то из Перовских? Они вроде мне не враги, но и друзьями я бы не назвал после того, как их глава чуть не сдал меня назад вепревым. Тем более, они даже не знают, жив ли я еще. Больше всего я опасался бывшего оракула вепривых таинственного Сергея Разгудина, которому очень нужна была техника пса. Он как-то был связан с той родовой вещицей, с помощью которой хотел открыть усыпальницу Борзовых. Его я видел лишь разок в таверне в Трухлявом Даре, и прекрасно помню, как он давал задание диверсанту-ключевцу найти меня. И еще помню, что тот назвал Разгудина тайным советником государя. Значит, этот бывший оракул Вепривых вполне мог оказаться здесь, вместе с царем. Навряд ли Вячеслав Ключевец успел ему рассказать об изменениях в моей внешности, но мотивация у Разгудина должна быть мощной, ведь за ним стоят славины и великолунцы. Пока я не окажусь в его руках, или пока тайный советник не убедится, что я мертв, он не успокоится. Меня грубо вырвали из размышлений, пихнув в плечо. — О, вылунь, смотри! Силы рядом со мной нервно теребил лямку магострела, закинутого на спину, и тыкал пальцем на дорогу. «Царская гвардия!» Я думал попросить его меньше выделяться, но вокруг чуть ли не все вставали на цыпочки, тянули головы и махали руками. Получалось, один спокойный я, как бельмо на глазу. Постепенно наши шеренги становились похожи на базарную толпу, поэтому через несколько секунд раздались крики сержантов. «Мать вашу недолонную! А ну, равняйсь! Смирно!» Гомон резко прекратился, и единым шелестом наш батальон превратился в неподвижный монолит. И тут же мимо зажуршали копыта лошадей. Если это была личная гвардия государя, то я даже удивился, какой пестрой она была. Я привык думать, что в этом мире армия застыла на этапе изобретения огнестрельного оружия. Но вот что касается таких парадов, то здесь любили яркость и величия как в древности. Вместе с царской гвардией на меня повеяло и ураганом грязной псионики. У меня даже на миг дыхание перехватило. До того я привык находиться среди безлунных, что аура магов меня снова чуть ли не шокировала. Я сразу же вспомнил первые дни, когда оказался в этом мире. На лошадях, покрытых ярко-красными попонами, с намордниками так напоминающими безглазых угольков, ехала троица одетых в красные мундиры магов. Тот, что впереди, держал руку вверх, и из открытой ладони вырывалось пламя, будто невидимый факел нес. Глядя на их роскошное обмундирование, я понял, насколько искусными могут быть местные технари, работающие с пирусными камнями. Эполеты на плечах магов горели, словно газовые конфорки. Аксельбанты, перечеркивающие грудь и поддерживающие ножны, сияли красными гирляндами. Ножны из которых торчали золотые рукояти, оплетенные белой кожей, были украшены еще и обычными драгоценными камнями. Соседство с сияющим магическим пирусом заставляло их искриться всеми цветами радуги. «Пламенная когорта!» С восхищением прошипел Сивый рядом со мной. Сильнейшие огниши его величества! Не только Белобрысый дрожал от восхищения. Вся солдатня вокруг едва не срывалась, чтобы не засвистеть. Люди покачивались на носочках, стараясь как можно незаметнее привстать и рассмотреть. «Великие магистры! Это великий славян впереди, что ли? Храни их, Красная Луна!» Удивительная эта солдатня. Как ночью при кострах байки рассказывать, так про магов одна ругань. И сраные луны, и мы для них чушки да безлуни, да в пробоиных их всех. Но сейчас я прекрасно видел вокруг, что тут каждый солдат мечтает вот так» в рядах гвардии ехать на лошади с гордо поднятой головой и с легким презрением оглядывать шеренги вокруг да двое из этих троих были рыжими у них даже зрачки отливали краснотой и я сразу догадался что мой красноватый цвет волос не является чем то из ряда вон выходящим троица явно была высшего ранга и я прислушался к ощущениям. я помнил какой примерно поток должен излучать маг первого дня. И вот эти трое... Ну, вашу же псину, они явно сильнее. Тут уже я открыл рот, рассматривая во все глаза всадников, только уже в спину. И кто же они? Получается, маги второго дня? Ну, судя по шепоту солдат вокруг, вполне возможно. Я попытался вспомнить. А встречался ли мне хоть раз маг второго дня? Расспрашивать Сивова о тех, кто это мог быть... Я пока не стал. В тишине стройных рядов это было бы слышно очень хорошо. Следом на лошадях двигались маги поскромнее, около двух десятков. Один из них держал в руках высокий штандарт, где на бордовом полотне был изображен сжатый кулак на фоне Красной Луны. Кулак был повернут пальцами, и на них прекрасно было видно перстни. Перстень на указательном пальце сильно выделялся, будто был больше других и он был выкован в форме яркого пламени. Ага, наверняка знамя этой самой пламенной когорты. Маги второго эшелона тоже были одеты в мундиры, но уже не сияли так пирусными украшениями. Видимо, эффектная обработка пируса тоже денег стоила. Они сидели в красных седлах, держась за серебряные рукояти сабель с черной оплеткой, торчащей из резных ножен. Знаменосцы не использовали магию, и я не мог определить точный поток псионики. Но тут не надо быть особо умным, чтобы понять, что рангом они пониже. За всадниками двигались пешие маги. Тут их было около двух сотен. Эти были одеты уже не так вычурно, как их командование. Но все равно пытаться сравнивать с нашей солдатской формой было бы даже оскорбительно. Все в красном. Одна рука на оружии, другая висит свободно. Огниши скользили расслабленными взглядами по нашим рядам. Но я чувствовал что за этим кроется полная готовность к действиям. Государя в обиду никто не даст. Глаза некоторых чуть задерживались на мне. Моя красная шевелюра явно привлекала внимание. «Смотри, рыжий, вот клянусь моей луной, сегодня же вечером тебя пригласят в гвардию!» С завистью прошептал Сивый. Я усмехнулся. «Да, топсину с этим надо будет что-то делать!» Мне ведь лишнее внимание ни к чему. К счастью, среди наших солдат были еще рыжие, и можно было пока расслабиться. Оружие у магов-огнишей было самым различным. В основном все те же сабли, но я так подозревал, что это скорее декорация. А вот некоторые маги тащили длинные копья и даже магострелы. Ружья у них были, конечно, гораздо красивее и качественнее, чем у нас, обычных солдат более массивные стволы и даже какие-то зачатки оптических линз на прицелах. Мне кажется, тут только от одного вида магострела у элементаля голова должна разлетаться. «Говорят, такие двух угольков на раз прошибают», — с завистью прошипел Сивый. «А чего солдатам не дают такие?» — удивился я, с легкой ревностью понимая, что свой погрызанный магострел все равно никому не отдам. «Собственное оружие надо любить». И тогда оно будет отвечать верностью. — Ну ты и вылунь, рыжий. Тот аж на миг дернул головой в мою сторону, но потом опять выправился. — Надо быть огненным магом, чтобы стрелять с такого. Это тебе не просто нажал на крючок. Во — Во-во, смотри, лавинная когорта. — Ну, когортой это можно было назвать с натяжкой. Здесь тоже впереди ехали трое на лошади, но в желтых мундирах на которых ярко выделялись красные аксельбанты и оборки. Лишь у одного из магов впереди рукоять сабли была золотой, у других двоих лишь серебряные. Эполеты на плечах командира лавинной когорты давали интересный эффект. С них вниз словно стелилась пыль, сдуваемая ветерком, и красивыми завитками оседала на дорогу по бокам. По идее, пыль должна была бы закончиться, но она так и веяла тонким потоком. Я так понял, тут задействованы камни земляной стихии. Ух, вашу ж каменную мать, как же его там? Хомус, точно. Интересно, а здесь есть родственники Федора Громова? А из Маловратской академии у меня были самые теплые воспоминания. Сразу за пыльными всадниками шли пешие маги в желтой форме, и тут едва бы набралась пара десятков. Один из них тащил высокий штандарт, и здесь кулак был на фоне желтой луны и выделен другой перстень на среднем пальце. Желтый, изображающий твердый кирпич. Я вспомнил о блоке вета на своей земной чакре. Да уж, надо быстрее решать с этим, а то мне уже везде ассоциации мерещатся. Землишей у нас не так много», — вздохнул Сивый. «Красногория все-таки сильна в основном красными вертунами, а значит и рождает больше огнишей». «Магов воды тоже мало», — хмыкнул я махнув головой на процессию, двигающуюся следом. «Штормовая когорта», — довольно оскалился Сивой. У этих мундиры были в синих тонах, небесно-голубые, с такими же красными швами и оборками. Эффект на иполетах командира показался мне даже забавным. На плечах он словно тащил два блюдца с кипящей водой, и столбики белого пара поднимались за ним, как за паровозом. Трое на лошадях ехали впереди, следом за ними десятка полтора пеших магов. На их штандарте развивался бордовый флаг с кулаком, где выделялся перстень капля. Естественно, все это на фоне синей луны. «В основном маги воды обычно лекари», – пояснил мне Сивой и кивнул на процессию. «А штормовики – это бойцы, поэтому их тут мало». Я слегка удивился и стал вспоминать свою ненаглядную Арину Соболеву. «Какую луну она своей-то называла? Не синюю ли?» Сивый не дал вспоминать шикарную блондинку и опять грубо пихнул локтем. «Ураганная когорта!» Магов воздуха было много. Меньше, чем огнишей, но гораздо больше, чем магов земли и воды. Белые мундиры с красными намеками на Красногорию и красивые вихри, вздымающие тонкие разноцветные ленты над головами магов. На флаге штандарта белая луна, кулак с перстнем вихрем. Тут мне пришло в голову две мысли. Когорты шли друг за другом, повторяя движение лун. И в точности повторяя уход святых превратников. Я прекрасно запомнил, как об этом рассказывала Эвелина. Навряд ли это простое совпадение. И, скорее всего, царская армия действительно чтит традиции и символы. Второй мыслью было то, что Красногорию с Великолунией связывает гораздо больше, чем граница. Иначе здесь бы не было столько магов воздуха. Ведь эта соседняя страна славится белыми вертунами. Откуда же рождается столько ветрешей в Красногории? Копнешь поглубже, и выяснится, что и война наверняка началась из-за каких-нибудь старых споров насчет территорий. Невольно я улыбнулся. У нас на Земле до сих пор такая война идет. Из-за старых территориальных претензий. Капицкие сволочи думают, что им принадлежит вся солнечная система. А Свободная Федерация отвечает. Хрен вам. Повисшая тишина отвлекла меня. Шепотки над рядами притихли, когда показались уже знакомые мне шеренги в черных кожаных плащах, в фуражках с кокардами. Стражи шли неспешным плотным строем, крутя головами. Их взгляды, как и раньше, казались пронизывающими насквозь. Но я уже не боялся. Понемногу я обтерся в этом мире. И теперь понимал принцип магии оракулов. Ничего во мне сейчас не могло привлечь их пока я не надумаю использовать свои способности. Стражи Красногории. Без особого восхищения, скорее со злостью, прошептал Сивый. Да и на лицах солдат вокруг не было особой радости. Но неудивительно. Оракулы сами заслужили такое к себе отношение. За фигурами в черных плащах пошли фигуры в коричневых, но их было совсем немного. Я слегка удивился, раздумывая, кто бы могли быть эти люди. И теперь сам толкнул Сивого кивнув на неизвестных мне оракулов. «Стражи-врат, не знаешь, что ли?» Едва слышно просипел он, а потом шикнул. «Все, тихо!» Следом раздалось едва слышное тарахтение, и я с изумлением увидел, что за рядами оракулов двигался автомобиль, больше похожий на массивную карету с длинным носом из красного дерева. Он катился на больших колесах с золоченными спицами. Я помнил, что в Маловратске уже видел технику, но за последнее время и забыл об этом. Работающий на каких-то неизвестных мне магических принципах, аппарат двигался мимо нас почти бесшумно. Окна изящной дверцы были занавешены, скрывая пассажира, но тот высунул бледную руку в щель между шторами и держался за верхнюю раму. Пальцы были увешаны перстнями, и мне показалось, что не все из них для украшения. Я ощутил очень сложные настройки магии, над которыми сам бы разбирался не одну неделю. «Скорее всего, это защитные артефакты». «Государь!» С предыханием сказал Сивый, не отрывая взгляда от руки. «Говорят, болеет». Я прикусил язык, едва не спросив, как зовут царя. «Ну ладно, хоть слух хороший». И многие солдаты кольцевали перед лицом знамения и приговаривали незримое, храни Игоря Олеговича». «Это что ж, мой Василий может быть Игоревичем?» «Ну а что? Звучит!» Мое внимание больше привлекло другое. По бокам от медленно едущей самоходной кареты шли фигуры в темно-бордовых плащах, а на их фуражках блестели кокарды, изображающие корону. Вот один из них внимательно посмотрел в нашу сторону. Я едва не попятился, ощутив волну довольно грубой, но очень чуткой, лезущей в самое нутро псионики. Я даже не успел понять, что произошло, как раздался короткий свист, и вся процессия остановилась. Карета-автомобиль Прокатилась около метра и, мягко качнувшись, притормозила. Рука с перстнями опустилась. Чуть приоткрыв щель, из тени салона блеснули внимательные глаза. «Ах, шлепни меня, незримая, стражи рода что-то учуяли!» Выругалась сзади Евелина. «Неужели здесь наследник?» Афанасий нервно ухватился за подбородок, забыв, что лишился бороды. «Незримая, храни красногорью! Я на миг оглянулся на них не особо уловив смысл фразы, «Что еще нахрен за стражи рода?» А оракулы в бордовых плащах не сводили взгляда с нашей шеренги. Некоторые, прикрыв глаза, вытянули в нашу сторону ладони, и я прекрасно ощущал волны какой-то неведомой мне псионики. Нет, если разобраться, это была все та же магия мысли, но она была словно какая-то узконаправленная, что ли. Словно эти оракулы настроили все свои способности для поиска чего-то одного. Сивый тоже не выдержал, затараторил. «Они говорят всегда рядом с государем. Чуют кровь его рода, и если рядом будет наследник, то они узнают об этом». Некоторые стражи рода протягивали ладонь в сторону кареты, словно подкачивая и оттуда нужную им информацию. К счастью для болтливого Сивого, у которого опять случился словесный понос, Возволнованный шепот разносился едва ли не над всем войском. «Нашли наследника, что ли?» «Неужто нашли?» «Да нет же их наследников-то! Есть, говорят, еще!» Сказать, что у меня в этот момент ухнуло сердце в пятки, это соврать. Я давно не пугался как следует, а тут еще Василий неожиданно очнулся из своего предсмертного обморока. Пока стражи рода, скользя по лицам солдат, неспешным шагом двигались в сторону нашей шеренги, во мне боролись два чувства. Первое – интуиция. И она говорила мне, «Твою мать, Тим, беги отсюда! Я чую, что нам крышка!» Второе – радость, что я резко вырасту в статусе. Вчера еще беглый пустой с зачатками магии и кирпичом в нижней чакре, а сегодня сразу в дамке. Перспектива того, что у меня будет доступ к лучшим учителям, магам и даже чернолунным священникам, вскружила голову. А еще царская усыпальница. Если мне удастся поговорить с духами рода Рюревских, есть шанс узнать, кто меня притащил в этот мир. Вот только проблема была в том, что интуиция не раз спасала мне жизнь, и я привык ей доверять. Я нервно оглянулся, посмотрев за спины бледных Эвелины и Афанасия. До небольшого лесочка по полю далеко, «Не добегу. Да и куда ты побежишь от армии, усиленной элитной гвардией? Ну, твою же псину! Расслабился ты, Тим! Как можно было не предусмотреть такой мелочи?»